Ольга Дмитриевна Иванова Академия Хронос Турнир времени. Глава 1. Передо мной плясали тени, смазанные лица. Я пыталась найти среди них знакомые, но они отдалялись от меня всё дальше. Хлопнула входная дверь, и я вздрогнула, выныривая из дрёмы. Мама Дом уже погрузился в сумерки, и я стала напряжённо вглядываться в темноту. Шаги. На пороге гостиной замерла фигура, мужская. Я узнала этого человека сразу, но с его появлением моя тревога только усилилась. Где мои родители? Пойдём со мной, Диана. Тихо, но твёрдо произнёс гость и подошёл ближе. Я с недоверием посмотрела на протянутую мне мужскую руку. Ну же, вставай. Вам надо уходить, и как можно скорее. Ответный взгляд Роберта Лукрецкого, друга моих родителей, был напряжённым и беспокойным. Я отвезу вас с Яном в безопасное место. А если они вернутся? хрипло шипнула я. Они не вернутся, Диана, ответил Роберт. Во всяком случае, не сейчас. Вы знаете, что случилось с моими родителями? Встрепенулась я, боясь что-да. Но я расскажу тебе обо всём, когда мы окажемся в безопасности, повторил мужчина. Диана, не веди себя как ребёнок. Подумай о брате, идём. Я глянула на Яна, спящего на диване. Он вздрагивал во сне и что-то бормотал себе под нос. Испугался, наплакался, бедный, и вот заснул обессиленный. Мне не хотелось покидать дом, ведь я обещала маме, что дождусь её. Но также я обещала, что позабочусь о младшем брате. Я всё же вложила свою руку в ладонь Роберта, и он помог мне подняться с пола. Вот так, на ковре, совсем по-детски притянув коленки к груди и обхватив их руками, я сидела уже не один час и ждала. Надеялась, что родители вот-вот вернутся. Прислушивалась к каждому шороху в доме, к каждому звуку на улице. Но вместо родителей пришёл Роберт Лукрецкий. Свет не включай. Роберт взял на руки спящего Яна. А вещи, робко уточнила я. Можешь собрать самое необходимое. "Отрывисто ответил мужчина, направляясь к выходу. У тебя 5 минут. Жду в машине". В свою комнату я поднималась в темноте, также в темноте бросала в рюкзак всякие мелочи первой необходимости. В голове был полный сумбур, внутри же всё дрожало от волнения и страха. В спальню братишке я тоже заглянула, взяла кое-что из его одежды и любимую игрушку фигурку динозавра. Её подарили Яну родители на его семилетие, как раз неделю назад, и он с ней был неразлучен. Уже в гостинной прихватила плед, чтобы накрыть им брата, и наконец выбежала во двор. Чёрный автомобиль у калитки нетерпеливо мигал мне фарами. Я закрыла дверь на замок и направилась к машине. Брат лежал на заднем сиденье, и я набросила на него плед, затем села рядом с Лукрецки. Мотор уже был заведён, поэтому автомобиль сразу сорвался с места. Я последний раз взглянула на свой дом, куда мы переехали из городской квартиры только этой весной. Сердце кольнуло предчувствием. Я больше не вернусь сюда. Куда мы едем? Я перевела взгляд на мужчину. Роберта Лукрецкого я знала уже лет 10. Он время от времени приходил к моим родителям. Иногда ужинал у нас, но чаще они уединялись с отцом в комнате и о чём-то долго разговаривали. На все мои вопросы о нём мама отвечала: это по работе. Поэтому спустя столько лет я даже не могла сказать, что он за человек и чем занимается. Высокий, жилистый, возраста родителей или чуть старше. Брюнет, который всегда одевался излишне строго и только в тёмное. Непривычно длинные волосы, собранные в хвост на затылке, выделяли его из толпы. Карие глаза всегда смотрели с некоторым прищуром, а на тонких губах редко появлялась улыбка. И всё же это был один из немногих людей, с кем родители общались близко и пускали в наш дом. Я же сказал: "В безопасное место". Взгляд Роберта был устремлён на дорогу. Далеко? Нет, осталось немного. А надолго? уточнила я нервно, комкая ремешок рюкзака. Просто надо бы сообщить в университет, меня могут отчислить. Конечно, учёба это последнее, о чём стоило переживать в моей ситуации, но почему-то именно она назойливо лезла в голову. Видимо, срабатывала защита мозга, чтобы как-то отвлечься от прочих безумных страхов. Ты туда больше не вернёшься. Спокойно заявил Роберт. Что? Я опешила. Будешь учиться в другом месте. Это кто-то так решил. Откуда-то всколыхнулось возмущение. Я и твои родители. Ну обо всём позже, Диана. Я же сказал, сейчас приедем на место и поговорим. Ответил Роберт. Отдохни пока. Он нажал кнопку автомобильной панели, и из колонок полилась тихая музыка. Я откинулась на спинку сиденья и стала смотреть в окно. Шоссе, фонари, пролетающие мимо автомобили, а в голове только родители и мысли о том, что с ними случилось. Наконец машина съехала с главного шоссе, повернула направо на грунтовую дорогу, а через минут 7 остановилась у полуразрушенного старинного особняка. Откуда он здесь? Выходи, приехали, скомандовал Роберт. Что это за место? Я сильнее вжалась в сиденье. Тут только развалено. Мне всё это не нравилось. Очень. Даже стала подступать паника. Может, зря согласилась поехать с этим человеком. Я ведь и правда его совсем не знаю. Вдруг это он что-то сделал с моими родителями, а теперь собирается расправиться со мной и братом. Не бойся, Диана. Словно подслушав мои мысли, произнёс Роберт. Его голос звучал устало. Я ваш друг, а не враг. Он открыл заднюю дверцу, чтобы снова взять на руки братишку, но Ян вдруг проснулся. "Диана", позвал он меня испуганно. "Я здесь", обернулась я сразу. "Всё хорошо. Вот и отлично, что ты проснулся, молодец". Роберт изобразил нечто похожее на улыбку. "Помнишь меня?" "Да", не очень уверенно ответил Ян, переводя взгляд с него на меня. "Мама и папа не вернулись?" — Нет, пока я присмотрю за вами с сестрой, — ответил Роберт. — Влезай из машины, сейчас будет кое-что интересное. — Что? Ян выпрыгнул из автомобиля, и я поспешила выйти за ним. Он тут же взял меня за руку. Роберт, между тем, достал карманные часы в золотом корпусе и приложил их к каменной стене. В первую секунду ничего не происходило, но потом... Стена стала бледнеть, растворяясь в воздухе. Вау, протянул я. Вот уж точно. Вау. Идёмте за мной, поторопитесь, позвал Роберт, пересекая место, где только что была стена. Я крепче сжала руку брата и шагнула следом. И в следующий миг мы очутились во дворе самого настоящего замка. Ярко-зелёные газоны, аккуратно подстриженные кусты, скамейки и окрашенное розовым закатное небо. Всего минуту назад мы стояли в ночном лесу, часы показывали почти полночь, а тут ещё даже не стемнело. Где мы? ошеломлённо проговорила я. Возникло острое желание ущипнуть себя, ведь это не могло быть реальностью. Это Академия Хронос, ответил Роберт. И отныне ты здесь будешь жить и учиться. Академия чего? не поняла я. Хронос. Вздохнул мужчина. Бог такой греческий. Не слышала. Слышала, неуверенно кивнула я. Просто странное название и место странное. Где мы? Почему здесь ещё светло? Это мистика какая-то? Терпение, Диана, и всё узнаешь. Следуйте за мной. Все вопросы позже. Лукрецкий призывно махнул головой и направился в сторону арки. Мы пошли за ним. Ян крепко держал меня за руку, прижимаясь ко мне, но всё равно с любопытством оглядывался. За аркой оказалась спортивная площадка, вся такая аккуратненькая, посыпанная мелким оранжевым гравием, с живой изгородью по периметру и идеально белыми скамейками. На площадке были установлены некие сооружения, предназначение которых сразу и невозможно было понять. Около одного из таких три кольца, похожих на баскетбольные, расположенных на одном столбе, только на разных уровнях, стояла компания молодых людей. Человек 10 не меньше. В глаза бросалась некая безумная разница в стиле одежды. Здесь были девушки как в коротких шортиках, так и в пышных длинных юбках. А парни кто в футболках с джинсами, кто в брюках и старомодных рубашках с габо. Возраст как я или старше. В центре этой компании находился парень в валой рубашке, похожей на гавайскую. Он и сам выглядел ярко: под 2 м ростом, смоливый на лицо, глаза блестят весельем, хитрая белозубая улыбка и забавная растрёпанная шевелюра. И ещё и цвет волос такой примечательный: каштановый, но с заметной красной рыжинкой. Парни подобные ему обычно очень нравятся девушкам. Ну, давай же, твой бросок, Алекс. Он перекидывал из руки в руку мяч размером с баскетбольный. Неувиливай, сделаешь меня, буду должен. Любое твоё желание. Любое желание? Молодой человек, к кому он обращался, стоял чуть в стороне, руки в карманах джинсов, взгляд усталый и скептический, на лице ни тени улыбки. Он тоже был по-своему привлекательный. Немногие ниже первого, фигура спортивная, тёмные волосы коротко стрижены. На щеках Едва различимая небритость. Похоже, они с тем весельчаком в этой компании самые старшие. И да, даже с такого расстояния было заметно, какие у него густые ресницы. Если там ещё и светлые глаза? Ну, давай. Его продолжал подначивать Заводила. Давай. Если я сделаю тебя, то ты неделю будешь убирать в комнате и на моей половине тоже. Отозвался Алекс угрожающе хмылясь. Ты готов к этому, Марк? Ребята заулюлюкали и засмеялись, а Марк, почесав затылок, махнул рукой. Идёт, бросай. И мяч полетел к темноволосому. Тот поймал, пожал плечами и бросил резко без предупреждения. А после, даже не оглянувшись на результат, пошёл прочь. Мяч между тем плавно проскочил в верхнее кольцо, отпружинил от основания и залетел во второе кольцо. Затем то же самое повторилось и с третьим. После этого он мягко спланировал на землю и подкатился к ногам Марка. На лицах одних ребят появилась досада, у других радость. А одна хорошенькая брынетка со злостью топнула ногой. "С тебя уборка, Марк", тем временем крикнула Алекс, не оборачиваясь. "Да чтоб тебя", хмыкнул Марк, но расстроенным он не выглядел. В его глазах по-прежнему сверкали смешинки. Хорошо, что только в этом ты можешь меня обойти. Он крутой, правда? шипнул мне Ян, показывая на удаляющегося победителя. Я тоже так хочу уметь. Александр, вдруг строго окликнул парня Роберт Лукрецкий. Тот обернулся, и лицо его сразу окаменело. Через час зайди ко мне в кабинет, сказал Роберт. Хорошо, господин ректор. Равнодушно отозвался Александр. Его взгляд на миг остановился на мне, после чего он пошёл дальше. Ректор? Я с удивлением взглянула на Лукрецкого. Да, всё верно. Я ректор этой академии, ответил он. Я не нашлась, что на это сказать. Одно по-прежнему было непонятным какие дела связывали моих родителей и этого человека. Мой папа был далёк от преподавания, как и мама, и в нашем доме никогда не произносилось название этой странной академии. А Роберт вёл нас дальше, через скверик, где журчал маленький фонтан. Его чаша была сделана из голубого мрамора, а в центре находился омурчик, только вместо лука со стрелами он держал песочные часы. Из них-то и била струя воды веером, стекая в чашу. Наконец мы оказались у невысокого крыльца с тяжёлой деревянной дверью. Роберт открыл её и впустил нас внутрь. В узкий коридор, где на стенах неярко горели круглые бра. Сбоку виднелась лестница из тёмного полированного дерева. Лукрецкий показал на неё. Нам на второй этаж.